Глава шестая. Иван Сусанин. После изгнания поляков из Москвы бояре и народ избрали на царство Михаила Федоровича Романова. В то время прославился крестьянин Иван Сусанин. Однажды в дом Сусанина ворвалась банда польских воинов и потребовала, чтобы он их повел к Михаилу Федоровичу, которого поляки хотели убить. Сусанин выбрал такое место, куда ворон костей не заносил, и завел туда поляков. Сусанина поляки умертвили, но и сами погибли.